8 марта 1938 года. В книге жизни величайшей индивидуальности, стоящей во главе целого цикла или круга, вписаны все высочайшие облики, в которых этот дух проявлялся в течение этого круга. Учитель учителей, владыка Майтрея, является носителем всех лучей. Именно синтез Майтреи вмещает все лучи, Просвещенные буддисты объединяют облик Майтреи с нынешним владыкою Шамбалы. Во все века великим учителям приходилось и приходится прикрываться серым плащом, чтобы хотя отчасти быть допущенными и принятыми людьми. Слишком большой свет может ослепить, давать по сознанию мудрый завет, которому следовали все великие учителя. Если сознание нечто не может воспринять, оно легко начинает кощунствовать, и вред, получается, огромный. Потому в начале Таосовского движения великие учителя часто должны были подходить в умаленных обликах. Припомним, как трудно воспринимался их авторитет разными хьюмами, синнатами и прочими. Но сейчас уже. Многое достигнуто через труды теософов. Новая ступень сознания сложилась прочно, и тысячи готовы к дальнейшему восприятию. Также обратите внимание, что учение дается на русском языке, ибо оно предназначается для новой России. Великие дары ждут срока сужденного в твердыне знания и света. Величайшее открытие готово для воскресающей страны. Потому, дорогой друг наш, пусть радость живет в сердце вашем.